Прошло уже несколько дней с тех пор, как номер 103 683 и номер 4000 покинули гнездо красных муравьев. Их сопровождают два воина с острыми жалами. Они вместе долго шли по дорогам, едва обозначенным путевыми феромонами. Расстояние уже в несколько тысяч голов отделяет их от тканого гнезда в ветвях орешника. По пути им встречались всевозможные существа, не виданные и не слыханные. Не будучи ни в чем уверенными, путники избегали их всех. Когда приходит ночь, они выкапывают яму поглубже и ночуют в ней согретые и защищенные мягким теплом своей планеты кормилицы. Сегодня два красных привели их на вершину холма. Край света далеко, это там. С высоты рыжие видят, насколько хватает взгляда мир темных кустарников. Красные сообщают им о том, что их миссия подошла к концу и что дальше они не пойдут. Есть места, где красных буквально на дух не переносят. Белоканцы должны идти прямо до полейжницов. Жнецы всегда ж или на границе края света, они несомненно дадут им необходимые сведения. Перед прощанием рыжи е передают своим проводникам опознавательные феромоны Федерации, условленную плату за путешествие. Потом переваливают через холм и идут навстречу полям, обрабатываемым пресловутыми жнецами. Скелет. Что лучше иметь скелет внутри или снаружи тела? Когда скелет снаружи, он образует защитный панцирь. Плоть защищена от внешней опасности, но она становится дряблой и почти текучей. И если какой-то о с т р е несмотря ни на что проникает сквозь панцирь, п о т е р и н е в о с п о л н и м ы Когда скелет является твёрдым и тонким каркасом внутри плоти, то о т к р ы т а любой агрессии раны многочисленные и постоянные. Но именно эта кажущаяся слабость способствует укреплению мускулов и защитных свойств тканей. Плоть эволюционирует. Я встречал людей, выковавших себе усилием разума интеллектуальный панцирь, защищавший их от неприятностей. Они казались более сильными, чем остальные. Они говорили мне наплевать и смеялись надо всем. Но если проблеме удавалось пробить покров панциря, производимые ею разрушения были ужасны. Я встречал людей, страдавших от малейшей неприятности, от малейшей атаки, но разум их от этого не закрывался, они оставались чувствительными ко всему. Каждое нападение чему-нибудь их учило. э д м о н Уэллс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Рабовладельцы атакуют. Вшли пукане паника. Изнуренные разведчики распространяют новость по молодому городу. Рабовладельцы, рабовладельцы! Страшная слава рабовладельцев опередила их. Так же, как некоторые виды муравьёв совершенствовались в скотоводстве, накоплении запасов, выведении грибов или в химии, рабовладельцы специализировались только в одном роде деятельности – войне. Ничего другого они не умеют, зато в этой области достигли совершенства. Само их тело предназначено для войны. Самое мелкое сочленение оказывается загнутым острием, хитин вдвое толще, чем у рыжих, узкая голова в виде безупречно правильного треугольника не боится никаких когтей. Их манди б у л ы похожи е на вывернутые бивни слонов, подобны двум кривым саблям, которыми они орудуют с устрашающей ловкостью. Нравы рабовладельцев сформировались в соответствии с их единственной специализацией. Они чуть не вымерли, уничтоженные собственной волей к могуществу. Беспрестанно воюя, эти муравьи разучились строить муравейники, растить малышей и даже есть. Их мандибы сабли, столь эффективные в битве, очень мешают принимать пищу. Однако при всей своей воинственности рабовладельцы не глупы. И поскольку они утратили способность работать, чтобы жить, они заставили других работать на них. Рабовладельцы в основном нападают на маленькие и средние города черных, белых или желтых муравьёв, не обладающих ни жалами, ни железами для выработки кислоты. Сначала они окружают город. Как только осажденные замечают, что все ушедшие за пределы гнезда рабочие убиты, они решают закрыть входы. Вот тут-то рабовладельцы бросаются на приступ. Они легко преодолевают сопротивление, проделывают бреши в стенах, сеют панику в коридорах. Тогда устрашённые рабочие пытаются спасти яйца. Рабовладельцы же только того и ждут. Они просеивают все выходы и заставляют рабочих оставить свой драгоценный груз. Убивают только тех, кто не хочет подчиниться. Просто так у муравьев не убивают. После сражения рабовладельцы занимают город и приказывают выжившим рабочим уложить яйца на место и продолжать за ними ухаживать. Когда куколки вылупляются, их обучают обслуживать захватчиков. И так как они ничего не знают о прошлом, то думают, что подчинение этим большим муравьям это нормально, справедливо, что только так и должно быть. Во время набегов рабы прячутся в траве, ожидая, пока хозяева закончат зачистку территории. Как только сражение выиграно, они как маленькие добрые хозяюшки обустраиваются на месте, соединяют прежние яйца с новыми, обучают пленных их детей. Таким образом. Пока разбойники рыщут в поисках добычи, поколения рабов скрещиваются. В принципе, для того чтобы обслужить одного захватчика, нужны трое рабов: один для того, чтобы его кормить, он может есть только отрыгиваемую пищу с ложечки; другой для того, чтобы его мыть, его слюнные железы атрофировались; и третий для того, чтобы освобождать его от экскрементов, которые в противном случае скапливаются в латах и разъедают их. Самое страшное для этих универсальных солдат — это, конечно, быть покинутыми своими слугами. Тогда они в попыхах бросают захваченное гнездо, и м ч а т с я завоевывать новый город. Если они не найдут его до наступления ночи, то могут умереть от холода и голода. Хороша кончина для неустрашимого воина. Шлипуни слышало много легенд о рабовладельцах. Говорят, что их рабы уже поднимали восстания, и что рабы эти, хорошо изучившие своих хозяев, были не намного слабее их. Рассказывают также, что некоторые рабовладельцы составляют коллекции яиц, чтобы иметь в своем распоряжении все возможные виды. Она представляет себе зал, наполненный яйцами различных размеров и цветов, и под каждой белой скорлупой Разновидность мирмессианской культуры, готовая проснуться для того, чтобы обслуживать этих примитивных грубиянов. ш л и п у н и отгоняет тягостные мысли. Первым делом надо подумать об отражении атаки. Рабовладельческие орды идут с востока. Разведчики уверяют, что у них от 400 до 500 т ы с я ч солдат. Они форсировали реку, используя тоннель Порта Сатей. И они, кажется, в плохом настроении, так как были вынуждены бросить переносное жилище из сшитых листьев, чтобы иметь возможность пройти подземным ходом. Значит, у них больше нет укрытия. Если они не возьмут шлипукан, то должны будут провести ночь под открытым небом. Молодая королева пытается рассуждать спокойно. Если им было так хорошо с переносным сшитым гнездом... то зачем им понадобилось форсировать реку? вопрос риторический. Рабовладельцы ненавидят города ненавистью, насколько инстинктивной, настолько и необъяснимой. Каждый город для них угроза и вызов. Такова извечная вражда жителей долин и горожан. К тому же рабовладельцы знают, что на этом берегу реки есть сотни муравиных городов, один богаче и краше другого. Шлипукан, к сожалению, не готов выдержать подобный натиск. Конечно, вот уже несколько дней в городе д о б р ы й миллион жителей. Конечно, на восточной границе высажена стена хищных растений, но этого совершенно недостаточно. Шлипуни знает о том, что ее город слишком молод, слишком неопытен в ратных делах. Кроме того, у нее все еще нет известий от посланцев, которых она направила в Белокан, чтобы подтвердить свою принадлежность к Федерации. Это значит, что она не может рассчитывать на помощь соседних городов. Даже Гаэтиола находится на расстоянии многих тысяч голов. Невозможно предупредить обитатели этого летнего гнезда, что бы сделала мать на ее месте. Шлипуни решает собрать нескольких лучших охотников, у них еще не было случая доказать, что они воины, и осуществить абсолютную связь. Надо срочно вырабатывать стратегию. Едва охотники являются в запретный город, как стража из закрывающего Шлипукан кустарника доносит о том, что запахло наступающей армией. Начинаются приготовления. Вырабатывать стратегии уже некогда. Будем импровизировать. Приказ к выступлению дан. Легионы строятся, как Бог на душу положит. Им еще не известна наука военного построения, дорого д о с т а в ш а е с я их собратьям в сражениях с карликами. На самом деле большинство солдат в глубине души возлагают все надежды на стену из хищных растений.